Глава пятнадцатая. «Звероподобные люди». Я проснулся рано, и сразу мне ясно вспомнился весь вчерашний разговор с Моро. Выбравшись из гамака, я подошёл к двери и убедился, что она заперта. Потом я потрогал решётку окна и нашёл её достаточно прочной. Поскольку эти человекоподобные существа были только уродливыми чудовищами, дикой пародией на людей —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 вечными тежными устремлениями животной природы. Они всегда твердили этот закон и, как я увидел впоследствии, всегда нарушали его. Моро и Монтгомери особенно заботились о том, чтобы они не узнали вкуса крови. Это неизбежно вызвало бы самые опасные последствия. Монтгомери сказал, что страх перед законом, особенно среди существ из семейства кошачьих,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 превосходили их величиной за ними следовали косматы и глашаты из закона млинг и сатираподобное существо помесь обезьяны и козла еще было три человека борова одна человека свинья помесь кобылы с носорогом и несколько других существ женского пола происхождение которых я не мог определить было несколько человека волков медведя вол и человека сенбернар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 Закутанному в белое женственному созданию, встреченному на узкой тропинке, я видел вдруг, содрогаясь от отвращения, что глаза её похожи на щёлки, или же, скользнув по ней взглядом, замечал изогнутый ноготь, которым она придерживала своё безобразное одеяние. Крайне любопытно, хотя я и никак не могу себе это объяснить, что эти странные твари, я говорю о существах женского пола,